После возвращения и передачи обгаружной информации все 10 ментатов уснули прямо там, где сидели в медитации. Неимоверно устали. Их осторожно перенесли в постели под наблюдение целителей, после чего занялись анализом добытых данных. Они стали шоком для всех, и для Арн, и для обычных разумных, и для двархов, и для больших биокомпов. Кому мог понадобиться полный распад государств обитаемой галактики, который приведёт к страшным вещам, кровавому беспределу, воцарению права сильного, отсутствию любой защищённости, голоду и эпидемиям? Никто не понимал, с какой целью это делалось. Причина так и осталась неясной. Чего добивались сверху? Зачем они всё это устроили? Срочно прибывший Бак Бенсон вцепился в координаты закрытой мини-вселенной, где находился клубок, как собака в кость, сразу же начав разрабатывать математическую модель генератора смещения пространства. Благодаря полученной от ученых Российской империи и Этеана информации, строить переходы между вселенными перестало быть затруднением для гиперфизиков. Они сейчас спешно перерабатывали большинство упрежних положений о природе пространства-времени. Работы предстояло ещё очень много. Но вскоре Бак уверенно заявил, что на создание нужного для пробоя оборудования ему не потребуется и судок. Поэтому следует заранее подобрать десятка-два пилотов с арвиголов, согласных рискнуть своей бедовой головошкуй. Крупный корабль в мини вселенную пройти не сможет. Максимум малый фрегат, а то и вообще истребитель. После недолгого размышления было решено отправить переделанный физиками под свои нужды разведывательный корвет со всей необходимой аппаратурой, плюс 9 ламы-истребителей последней модификации под управлением лучших прирождённых пилотов, отличившихся в войне. Правда, уверенности в том, что корвет сможет пройти у Бэнсона не было, и в таком случае истребителям придётся справляться самим. Командовать предстоящей экспедицией поручили дварх полковнику Василию Хаменко, возглавляющему КЛН-ский корпус охотников. Смещение и пробой пространства при помощи своих циклопических гипергенераторов должна была обеспечить после некоторой перестройки исследовательская пространственная станция Белый Стерх, на которой располагались основные лаборатории и вычислительные мощности института гиперфизики научного собрания Арнларк. Правда эту станцию, можно сказать, уже довольно давно оккупировал Бак Бенсон, но это никого не смущало. В случае необходимости вырастить ещё одну такую же можно будет без особых усилий. Ну, что скажешь, посмотрел на деда Рави, когда они ненадолго остались наедине. Что думаешь по поводу этих сверхов? Ничего хорошего, скривившись, проворчал тот. Знакомо мне такие личности, полностью уверенные в своём праве творить всё, что им в левую пятку взбредёт. А если им мешают в реализации их хотелк, обозляются и начинают мстить всеми силами, жаждой погубить врага, который всего лишь защищался, не позволив разрушить то, что ему дорого. Очень плохо, что Киржак не смог выяснить, чего сверхи добивались и чего хотели. А ещё хуже, что они ушли низнамо куда и могут в любой момент сильно нам подгадить, причём так, что мы не сможем им ничего противопоставить, поскольку просто не поймём, что это было их воздействие. А честное слово, лучше бы киржак их уничтожил. Зря пожалел. Может и не зря, задумчиво покачал головой великий князь. На том уровне другие счёты, там ошибку совершить вовек не расплатишься. Вот то, что киржак сокрушил результатами многолетней работы наших непонятных врагов. Очень хорошо. Я когда посмотрел, что стало с агрегатами стран галактики, долго в себя прийти не мог. Деда, ещё 3-4 месяца, и даже у нас в княжестве начались бы кровавые бунты, а затем и развал страны. Ты понимаешь? Понимаю, хмуро отвесил Раван. Очень хорошо понимаю. Но что мы можем предпринять? Надо разрабатывать конкретные меры противодействия. Проблема в том, что в сферы могут подняться только маги. Как работать с агрегаторами? А нам что делать? Найдётся что, заверил Рав. Покоран это обсуждать. Анализ полученной информации всё ещё идёт. Помимо прочего, никуда не делись старые проблемы. Да и только что окончившаяся война нам дорого далась, потери очень велики. Так что пока бессмысленно планировать свои действия. Мы ещё слишком мало знаем. Киржак своими действиями дал нам некоторую фору во времени. Плюс мы теперь знаем, что враги существуют. Последнее, как по мне, самое важное. Сверхи не зря так тщательно скрывались. Согласим не зря. кивнул советник, и я надеюсь, что мы сможем использовать полученные преимущества с толком. На стене неожиданно загорелись три голые крана, на которых появились Никита Нинашев, Семен Ревель и Тина Варинг. Они поздоровались с великими князьями, после чего альфа-координатор тайного ордена поспешил сообщить. Возникла одна идея, по поводу которой хотелось бы с вами посоветоваться. — Слушаем, — переглянулся с дедом Рави. держах с учениками. кое-что смог исправить в эгрегориальных связях только из самих сфер, но очень немного и с огромными энергозатратами. Так? Так. И но ведь контроль не ходит в сферы для работы с эгрегорами. Он работает с ними прямо из сети, входя в неё из реального мира. Подался вперёд Никита. Причём не только безумные барды, а ДРН и прочие структуры их уровня, но и не завой контроль Например, ДИМП от Витана и осознающие Российской империи. Но прежде всего важно то, что они все являются высшими эмпатами. Помнится ещё наши первые гости из той вселенной, Ирина Тихонова, удивлялась, что мы используем эмпатию и телепатию только для общения, не выходя на эгрегориальный уровень. Мы потом уточнили у главы Ордена Сознания, князь Переверзено этот вопрос, и он предположил, что выучиться на сознающих будут способны только урождённые Арн, родившиеся с эмпатическими способностями. Но способны. Так, так, так. Прошался по кабинету великий князь. Очень интересно. Ведь если договориться с бывшими союзниками об обучении наших людей в их школах осознания, то мы сможем получить нужных специалистов в течение нескольких лет. Так, так, ну так. Но это может оказаться поздно, возразил советник. Почему бы нам не попросить помощи у империи? Да, эта помощь может дорого обойтись. Но мы ещё буквально вчера были союзниками в тяжёлой войне. Думаю, русские не откажут. Не должны, задумчиво сказал Никита. Насколько я успел изучить моих земляков из той вселенной, не должны, но запросить за помощь дорого, сразу говорю. Своей выгоды они не упустят. И правильно. усмехнулся Раван. Я готов отправиться по слом. Насколько я знаю, нам оставили проход на территории империи. Да и баг вполне способен создать генераторы перехода. Оставили, подтвердил Никита. Постоянно действующий большой портал, куда легко даже боевой станцией пройдёт. Далековато отсюда, правда, на внешние границы Арнларк. Лететь туда на самом быстром курьере не менее 3 стандартных суток. «Значит, надо срочно собирать посольство и отправляться», констатировал советник, опять переглянувшись с внуком. «Думаю, следует также подготовить не менее сотни молодых арн для обучения в школе осознания, причем наиболее чувствительных эмпатически». Таковые есть только в арн-ларк. Наиболее чувствительные почти не способны жить вне среды ордена. Причем это в основном так называемые эммо-поэты, способные играть чувствами зрителей, как жонглер шариками. Покачала головой Тина, наматывая локон своих чёрных волос на палец, что говорило о её сильном волнении. Если направить просьбу ректоратам наиболее крупных университетов, то к подходу корабля посольства к порталу они отберут и доставят туда наиболее сильных э-поэтов и студентов. Так и сделаем, кивнул Семён, обменявшись несколькими быстрыми э-образами с коллегами. Нам действительно нельзя опираться только на Магов. Геракс с учениками смогли исправить менее полупроцента перепутанных и зоровых связей. При этом выложились намертво. По отзывам целители не настолько вымотались, что будут спать не менее двух, а то и трёх суток. И будить их нельзя при утомлении чревато потерей дара. Похоже, использовать магов как деэмпатов это всё равно что забивать гвозди микроскопом. Не их специализация. Я бы всё-таки не рискнула допустить чужих деэмпатов к агрегатам нашей галактики. Нахмурилась Тина. Да, мы с Империей были союзниками, но не пожелает ли её верхушка расшириться в нашу вселенную? А мы мало что сможем противопоставить, если они преобразуют Эгрегоры? Мы даже проследить за тем, что они делают, не сможем. Зато мы сможем, раздался с потолка голос летиарха, одного из двархов Великокняжеского дворца. Судя по уже проведённому частичному анализу, времени у нас катастрофически мало, не больше месяца, максимум 2. Кержак выиграл нам эти месяцы, но сразу скажу, что сверхи не успокоятся, их поведение говорит об этом однозначно, а мы не имеем понятия, кто это вообще и где их искать. Единственное, что могу сказать, они, к счастью, однозначно не из сфер, возможно из каких-то энергонасыщенных нижних вселенных, поэтому так стремились перекрыть врата. Для них, видимо, излучение творения не слишком приятно, иначе они не сделали бы этого. Предложение о контакте с орденом осознания хороший выход. Он даст нам передышку. Да, это риск, но другого способа, по мнению совета двархов, просто нет. Поэтому мы голосуем за немедленную отправку посольства. Арн с бывшим великим князем некоторое время ошарашенно молчали. Двархи редко вмешивались настолько явственно. Значит, ситуации и в самом деле крайне нехорошая. Даже больше, критическая. И самое страшное в ней, что манипулировать агрегальными связями в ордене могут только вероятностные ментаты, которых не так-то много. Значит, нужно срочно создавать параллельную структуру. Прав получается был Лар Дальдалеван, когда обзывал их всех сборищем инфантилов. Почему раньше никто не задумался о возможности работы импатов с агрегарами и сетью? Как-то само собой так вышло. И теперь Арн было стыдно. Что ж, решение принято. Немедленно собираем и отправляем посольство, включив в него две-три сотни наиболее чувствительных эмпатов из уроженцев Ордена, заключил Никита. Также следует передать наш разговор всем заинтересованным сторонам, включая Фарсен и Кирсиал. Возможно, их представители пожелают присоединиться к посольству. Олиус, сразу по завершению калибровки генераторов пространства-времени, следует послать разведчиков в мини-вселенную, где располагается клубок. Может, после его исследования мы сумеем хоть что-то выяснить, добавил Семён. Это уже запланировано, просто напоминаю. Также предлагаю подумать, как можно искать сверххов, чтобы провалиться, добавил Рави, снова пройдясь по кабинету и потирая висок. Словно у него болела голова. Мне всё это крайне не нравится. И самое страшное, что мы чуть не прошли великую беду. Ещё 3-4 месяца, и ситуация стала бы необратимой. Причём заметьте, Ады убеждены, что мы совсем этим справиться способны, а значит, действительно способны. Знать бы ещё как. При этом сами Ады не вмешивались. Они только изо всех сил пытались загнать наших магов в сферы. А чего тех всеми силами отвлекали сверху? Причём совершенно непонятно, каким образом они на Магавов и не только на Магавов воздействовали. То есть, простите уж за откровенность, дорогие друзья, мы с вами в заднице, причём очень глубокой. Вынужден согласиться с этим неприятным выводом, недовольно скривился Семён. Вот только есть у меня одна мысль по поводу Адой, не так чтобы очень для них лестная. И несколько удивилась Тина. Нас усиленно подталкивают к тому, чтобы мы научились манипулировать эгрегориальными связями. А манипулирует ими обычная система контроля. Так кого из нас тогда растят, а? Да твою ж мать! В сердцах хлопнул ладонью по стулу Никита. Ему вторили остальные. До них начало доходить, что все происходящее – это не просто так. И им вскоре придется делать не очень-то приятный выбор.